Зоя. Миловидова из института отчислили. Говорили, что он запил по-черному. Верная Машка из института ушла, перевелась в стоматно-лечебный. После занятий бежала Кости. Он лежал на диване, отвернувшись лицом к стене, ни с кем не общался, ни с Машкой, ни с матерью. Телефонную трубку не брал, приятелям дверь не открывал. А через месяц пришла повестка из военкомата. Костю попросился в Афган. Просьбу его удовлетворили. Ирину Сергеевну Мащенко с работы уволили по статье. На этом настоял секретарь райкома. Родных у нее не было, только какая-то дальняя тетка в Твери. Ирина Сергеевна сидела в своей маленькой комнатке за столом и смотрела, не отрываясь на клеенку, разглядывала цветочный узор. Соседка приносила ей хлеб и молоко. Через два месяца она очнулась и решила устроиться на работу, но нигде не брали, пугались статьи. Одна сердобольная заведующая детским садом взяла ее нянечкой. Ирина Сергеевна работала в две смены, не ради денег, просто чтобы дома не находиться, потому что это было совсем невыносимо. Еще она боялась подходить к окну, очень тянула вниз. Так легко, одним мгновением все закончить, все страдания, все муки... Весь нестерпимый стыд и обиды. Но на это тоже надо иметь смелость. Всегда, с самого детства считалось, что Ирина Сергеевна трусиха. Однажды на улице она встретила Зою. Прижалась к стене опустила голову. Точно трусиха. Еще раз в этом убедилась. А Зою, гордо подняв голову, прошла мимо. Скорее всего, Ирину Сергеевну она не заметила. Просто Зоя из тех, кто всегда ходит с высоко поднятой головой. «Самое страшное, — подумала Ирина Сергеевна, — что все это она делает с абсолютной уверенностью в своей правоте, честно исполняет долг гражданина, а люди для нее пыль под ногами. И какой из нее получится врач?» За это Ирина Сергеевна переживала больше всего. Да, кстати, для справки. Костя Милоридов вернулся в Москву через четыре месяца с тяжелым ранением. Ногу, слава богу, спасли, отрезали только ступню. Машка сидела возле него в госпитале дни напролет. Через год они поженились. Костя восстановился в институте.